аля Мы продолжаем читать книгу фатхуль маджид Шарх-Китаб и Таухид Шейха Абдурахман ибн Хасан Али-Шейх рахима И в прошлый раз мы закончили с позволения Аллаха первую главу этой книги И сегодня переходим ко второй главе Глава, которая называется Фадду Таухид. Привилегия Таухида, и то, что Таухид удаляет, стирает из грехов это один из смыслов, в соответствии с которым можно понять эту, эту главу. А также можно понять, как здесь говорится, означает привилегия Таухида и его очищение грехов. То, что Таухид очищает или удаляет грехи человека и первый аят который здесь привел шейх в этой главе сказал те которые уверовали и не примешивали к своему иману или не смешивали свой иман с несправедливостью Они есть те, для которых безопасность, и они идущие по прямому пути или идущие э, по прямому руководству. Сказал бы Касир Рахимахуа в Тавсире этого ята. Кто подразумевается под э, те, которые уверовали и будут описаны этими описаниями. Они те, кто искренны в поклонении Всевышнему Аллаху, только Ему одному, и не придавали Ему ничего и никого в соучастники. Они есть те, кто будут в безопасности в судный день. В судный день они будут в безопасности, потому что они пришли с полнотой убеждений, с полнотой таухида и с делами, которые Следуют за этим. А также они, те, кто идут по прямому пути, в этой жизни и в следующей. В этой жизни и в следующей, а у в следующей жизни поведет их к краю. В этой жизни аусумтали ведет их, дает им успех, дает им э, помощь во всех хороших и праведных делах. Абдулаб Массаут радио сказал, когда был неспуск на этот аят, сподвижники сказали, кто же из нас не причиняет несправедливость своей душе? Сподвижники поняли слово несправедливость, слово вдульм в соответствии с ее первоначальным. Лингвистическим смыслом в арабском языке Это несправедливость Человек причиняет сам себе несправедливость Путем совершения каких-то грехов Или нехороших поступков Также может причинить несправедливость другому человеку Может причинить несправедливость жене, ребенку, другу, соседу и так далее И это без сомнения происходит с каждым человеком с каждым человеком, который не, не является пророком. Может произойти это. И поэтому они спросили, кто же из нас не совершает этих поступков. И сказал посланник Аллаха, «Лейса тасмау люкман, Посланник Аллаха сказал, Это не то, что вы думаете Разве вы не слышали Слово Люкмана Поистине Ширк великая, великая несправедливость То есть, значит, посланник А.С. сказал, что То, как вы поняли этот аят В соответствии с первоначальным его Лингвистическим смыслом Здесь не это имеется в виду, однако здесь Имеется определенное Здесь имеется в виду определенная шариатская сущность И значение А это ширки Поэтому посланник сказал, что Тавсир этого в другом аяте В другом аяте и привел этот аят И здесь приведены несколько вариантов Этого сообщения Смысл которых возвращается К одному Поэтому пропустим их иншааллах начнём читать э сура идни тайми рахимох قال الشيخ لسالم التيمي والذي شق عليهم انهم ظنوا ان الظالم المشروط عدمه وهو الظلم العبد نفسه وانه لا امن ولا اهتداء الا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم نبي عليه الصلاه والسلام ما دلهم على الشرك Zulmum fil kitab illa fala jahsalu l-amun walih tida illa liman lam jelbis imanahu bihaz dhulm. Govorite šehi s-saham in Tamir, že to, što stalo do nich trudno, do spodvijnikov, kada oni uslijali ten ajat, oni подумali, že nespravdljivost, kora obuslavljivosti, kora obuslavljivosti, bezopasnosti rukovodstva v Это несправедливость Человека по отношению к себе Или к другим Несправедливость обычная В своем первоначальном Лингвистическом значении И то что не будет ни безопасности Ни прямого руководства Кроме как для человека Который не совершал Эта несправедливость И посланник халай, разъяснил то Что указывает На значение Этой несправедливости в этом аяте А это то что это Ширк, и то, что ширк при, э, приходит в смысле дзульм в Коране, и также приходит в смысле куфр. И разъясним то, что безопасность и прямое руководство не будет, кроме как для того или у того, кто не смешивал свою веру вот с этим و في ذاتي несправедливостью с этим ظلمным то есть ширком فإِنَّ مَن Bne temi rahimahovah, ki bi zame je tub, kama kala ta'ala, vamaya amal miskala zarratin khaira yara, vamaya amal miskala yara. Bne temi rahimahovah, ki bi zame je ne iman s to on iz Обладающих вот этой безопасностью И прямым руководством Так же как он будет И вместе с этим Он будет Из избранных людей И привел в этом э, здесь аят Потом мы дали писание В наследие тем из наших рабов которые мы избрали Среди них есть такие которые несправедливы К самим себе умеренные Опережающие других в добрых делах С дозволением Аллаха Это и есть большая милость Смысл того что говорит здесь Ибн Те То что э, Человек который не будет совершать Или первоначальный смысл Ибн Те Потом он будет немного как бы э, Уточнять это Первоначальный смысл О чем здесь речь То что если человек не будет Совершать Ширк То он будет попадать Изначально Будет попадать Под вероятность безопасности И под вероятность руководства Однако из них может быть Человек, который Совершает грехи Совершает грехи, нет сомнения Может совершать, у него будет таухит Однако он будет совершать грехи И у него есть изначальное руководство И у него есть изначально Определенная безопасность Однако это будет безопасность По степени того, насколько он Отстраняется от грехов И Оставляет их, И совершает хорошие дела И поэтому говорит, что это не значит, что нет противоречия между этим, тем, что сказал посланник и между тем, что человек может быть наказан за несправедливость, которую он причиняет сам себе, совершая какие-то грехи, если он не покаятся. И привел аят, аят, в котором Всевышний говорит, что тот, кто сделал хотя бы немного добра, он увидит этого, увидит это, добро в судный день. И тот, кто сделает хотя бы немного зла, то он тоже увидит это. алейхи суан алеста тансаб, тахзан, аль-ва аль Привел Ибн Тайми Рахима Хадис, который передал Ахмад Ибн Хибан Аль-Хаким И сделал его достоверным Аль-Хаким и согласился с ним И шейх Аль-Арнауд Рахима хуа, в, в объяснении или в комментарии К достоверности Хадиса Сказал, что и его Недостоверный, слабый, однако Вариантов этого хадиса Много таким образом, что они Делают его достоверным И смысл этого хадиса в том, что Бубакар Радиоханху сказал, О, посланник Аллаха, кто же из нас не делает зла? Посланник Саллаха алеихмассалям ответил ему, О, Бакр, разве ты не утомляешься? Разве ты не печалишься? Разве тебя не постигают трудности? Вот это то, чем вы будете вознаграждены, то есть вот это есть воздание. ابن تاميه دارشا قريد فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزل بسياته في الدنيا بالمصاي فمن سالم من أجناس الظلم الثلاث الشرك وظلم عباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن تم والاهتداء تم ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق بمعنانه لبوتا يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى Ибн Томи говорит, что посланник слава вау, в этом хадисе разъяснил то, что верующий если умирает и заходит, э, заходит в рай, то он может быть вознагражден по причине своих плохих дел, которые он совершил, я извиняюсь, по причине э, того, что его постигает из трудностей. В смысле, о чем здесь идет речь То, что когда мусульманина Постигает какая-то трудность Какая-то какая печаль Какая-то неприятность То это является причиной Удаления грехов Стирания с него грехов или, или повышение Его степени Повышение его степени Либо это, либо это И тот, кто будет свободен, в нем не будет разных видов несправедливости, а это первый вид несправедливости – ширк, потом несправедливость к рабам, к рабам, Аллаха, к другим людям, потом несправедливость к самому себе, то, что будет из поступков меньше, чем ширк, то в этом случае для этого человека будет полная безопасность и полное руководство. Тот же, кто будет совершать несправедливость – К самому себе, то у него будет определенная степень безопасности и определенная степень руководства, которое позволяет ему быть мусульманином. И он обязательно зайдет в рай рано или поздно, если он на этом умер, однако он может быть наказан. فيه للجنة ويحصل لهم من النقص الأمن والاهتداء بحسب ما من إيمانه بظلمه لنفسه وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن والتام والاهتداء تام فإن حديثه الكثير من نصوص القرآن تبين أن هل أهل معرضون للخوف ولم يحصل لهم الأمن والتام والاهتداء تام alladhina yakunu bihim muhtajjin ila sirati almustaqim siratan alladhi an'ama 'alayhim min ghairi 'adhabin yahsul lahum bal ma'ahum asl al-ihtida' ila sirati almustaqim wa ma'ahum asl ni'mati allahi 'alayhim wa labuth lahum min dukhul al-jannah подразумевается, означает ширк. Это не значит, что тот, кто не совершал большой ширк, что у него будет полная безопасность и полное руководство, и то, что он не будет э, наказан или не будет под опасностью наказания. Однако многие хадисы и другие хадисы указали на то, что, и также э, коронические тексты, на то, что совершающие большие грехи, они будут э, э, под страхом, то есть они будут У них будет боязнь, будет вероятность того, что вас муталя их накажет. И на основании этого у них не будет полной безопасности и полного руководства, которые, на основании которых, на основании прямого руководства и безопасности, они будут поведены в полной мере по прямому пути, пути тех, кому Всевышний Аллах проявил свою милость, без того, чтобы пришествовало этому какое-то наказание. Однако у них основа прямого руководства, основа безопасности, основа руководства к прямому пути, то есть они на прямом пути, как мусульмане. И также у них основа милости Всевышнего Аллаха, потому что Аллах шалу, сунталип, проявил к ним милость, они мусульмане, это уже огромная милость. Если человек родился мусульманином, это уже огромная милость, особенно когда смотришь, это вот тоже важный момент, Внешне, да, так мы уверены и убеждены, что Всевышний Аллах в каждом Его действии есть мудрость и знание. Однако то, что представляется нам или то, что видится для нас, когда смотришь иногда, особенно, допустим, в странах, где основная масса населения мусульмане, иногда можешь посмотреть на какого-то человека. Внешне для нас может казаться да, В нем нет никакого добра Поведение отвратительное Может совершать грехи Иногда читает намаз, иногда делает рамадан Хадж может иногда поехать Однако как человек Может быть глупый, очень Невежественный С плохим поведением Совершает большие грехи Нет в нем внешне ничего Скажем так Если можно выразиться, человеческого И тем не менее, Аллах Тали сделал мусульманина. Мы также не знаем, на чем умрет этот человек. Однако, внешне он для нас мусульманин. И внешне у него есть большая возможность, если он внутри верит в Всевышнего Аллаха и совершает в течение жизни свои определенные поклонение, то есть возможность, что Аллах Сумтали его простит за совершение его им каких-то грехов, которые ниже куфра. В то же время ты смотришь на человека другого, который изначально не мусульманин. Хорошее может быть поведение внешнее, опять же, для нас. Не глупый человек разбирается в тех или иных науках, читает книги и так далее. Однако он неверный. И здесь человек осознает на самом деле милость Всевышнего Аллаха к тем людям, которых он изначально создал мусульманам. И тот, кто родился мусульманином, должен ценить эту милость. То, что Алла Сумталя дал мой же изначально, скажем так, стартовую площадку очень серьезную. Ему не надо ничего выдумывать, ему не надо ничего искать, ему нужно просто совершать то, что требует от него религия, на которой он родился. Как подарок бесплатный. Противоположность, допустим, Особенно первые, мусульмане, особенно первые мусульмане, которые принимали ислам в тяжелейших условиях. Принимали ислам в тяжелейших условиях. В то время, как сейчас человек, который родился среди мусульман или живет в исламском обществе, ничего удивительного в том, что он скажет «я мусульманин». Конечно, если мы будем заходить в какие-то подробности, Допустим, есть страны или семьи, там, где даже изначально люди живут мусульманин мусульманами. Однако, когда э, дочка или сын, или кто-то из семьи начинает придерживаться религии, то для них это тоже становится странно. Это как бы другая ситуация, и не об этом я говорю. говорю о том, что изначально тот, кто родился мусульманином, у него большой шанс, иншалла, и это великая милость Всевышнего Аллаха по отношению к нему. И дальше говорит и его слово, акбар ظلم لعبد نفسه كبخله لحب المال وببعد الواجب هو الشرك أصغر وحبه بما ما يبغد هوه تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله الشرك الأصغر ونحو ذلك فهذا فاته من الأم والاهتداء بحسبي ولهذا كان السلف يدخلون الذنوبة في هذا الشرك بهذا الاعتبار Говорит в томея, что слова посланника, салху алейхимсалям, поистине это ширк в том маяте, означает ширк, большой ширк. И подразумевается под этим, что тот, кто не будет из этих людей, то есть совершающих большой ширк, то он не будет попадать под то, что Всевышний Аллах обещал мушрикам в этой жизни из наказания в этой жизни и в следующей. И говорит, если же понять Свобопослание как просто рот широкий, куда входит большой и маленький, если понять с этой стороны, то тогда будет это сказано, что когда человек совершает грехи, когда он совершает грехи, допустим, когда он жадничает в отношении части имущества, которое надо ему расходовать, или в отношении обязательного какого-то положения, то это будет маленьким ширком. Маленьким ширком. Почему? Потому что он э, в данном случае свои страсти как бы ставит вперед того, что хочет Всевышний Аллах. И поэтому такому человеку будет не доставать безопасности и прямого руководства по степени насколько он совершает эти деяния, и говорит. Поэтому Салев вводили такого типа грехи, которые ниже большого ширка, ниже большого куфра, в этот ширк, то есть в рот ширка, в общем, потому что это маленький ширк. Дальше здесь шейх привел... Слава Ибн Кайима, Рахима Ахула Которые, в принципе, повторяют Слава Ибн Тайми, Рахима Ахула Поэтому начитать не будем Перейдем к другому хадису Который передал, привел здесь шейх Мухаммед Абдулла Габра, Рахима Ахула Сказал Убадат Ибн Самит Ратилхан قال, قال Расулу Аллахи Ман шахидан, ла Илляха, ла Илляла Вахдагу, ла Шарикала Уанна Мухаммеда, на Абдуху, на Расулю wa er Isa ibn Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wa an-nar haqqun adkhala huahul и то, что Мухаммед раб его и его посланник и то, что Аиса, раб Аллаха, его посланник и слово, которое э, здесь если до слова бросил к Марьям то есть это слово Всевышнего о котором он сказал ему будь и она будет и это дух от Аллаха дух от Аллаха в смысле здесь мин, буква мин или частица мин в арабском языке у нее несколько значений и здесь значение, значение начальности то есть изначально этот дух от Аллаха Аллаху, Сумтали, создал этот дух и он, он от него исходит, это не значит что Иис, часть Аллаха как говорят заблудшие и неверные христиане и рай истина и огонь также истина тот кто засвидетельствовал все это то всевышний аллах его введет в рай на основе или смесь с тем что у него будет из деяний в тот момент привел это этот хадис бухари и му <реку> فلابد في الشهادتين من علم واليقين والعمل بمضلولها كما قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتديه من البرات من الشرك والإخلاص والقول والعمل قول القلب وقول باللسان والعمل القلب والجوارح فغير النافعين بالإجماع Говорит, кто здесь говорит? Абдурахман Ибн Хасан Аль-Шейх, Что слово, э, слово послания Аллаха салу, алейху, асалям, Тот, кто свидетельство, означает тот, кто произнес эти слова зная их смысл совершая деяния в соответствии с тем на что указывает это слово или то, что оно требует, внешне и внутренне это проявляется внешне в деяниях, также внутренне Это соответствует его деянию, его слова, соответствует убеждениям, которое у него в сердце. И также в произношении вот этих двух свидетельств обуславливается наличие знания, убежденности и совершение дел в соответствии с тем, на что они указывают, как Всевышний или в соответствии с тем, что сказал Всевышний Аллах, «Знай, что нет достойного для поклонения, кроме Аллаха». И «знай» здесь не, э, не означает «знай» просто, чтобы у тебя была информация об этом. Чтобы у тебя была информация. Потому что «знание», Знание то есть аль эльм «знание», если э, по-русски сказать «знание», «познание», в принципе, разницы нету большой. Однако то, что приходит в Коране, Нарифа, на если <coughs> на русский перевести, это все тоже будет как э, знание. И аэльм ⁇ это основа использования в Коране или основа смысла. Э, в Коране это то, зачем следуют знания. это то зачем следует знание в то время как на это просто информация наличие информации за которым не обязательно должно следовать действие допустим всевышний вас а те, которые дали те, которым мы дали э, книгу, они знают его, то есть посланника так же, как знают э, так же, как знают своего своих сыновей. И группа из них скрывают это и они знают об этом. Вот это второе знание или второе познание, которое Пришел в аяте алямун", там уже использовано слово «ильм». однако так как первоначальное или начальное э, э, начальный контекст аятов указывает и весь этот контекст указывает на то что эти люди несмотря на то что они знают в том смысле что у них есть информация о пророке то что он истина они следуют за ним и поэтому, когда уже знание используется дальше из этого понимается, что э, речь идет просто об информации однако, когда и поэтому, вот сейчас я прочитаю тоже один аят Аусум говорит вот таба'ума таплю плюс аля мульки Сулейман ва ма кафара Сулейману, ва шаятина кафару, и алимуна наса сихра ва ма унзиля аля маликейни бибабеля Харута у وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعوهم ولكد علموا لمن يشتراهم ما لهم في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Этот, эти аяты в отношении э, того, что шайтаны говорили о царстве Сулеймана, я прочитаю или скажу на русском языке, они последовали за путем тех, за путем э, тех, э, или тем, что читали шайтаны о царстве Сулеймана. Однако Сулейман не был неверующим, неверующим были шайтаны, и они обучали людей колдовству а также тому, что было не двум ангелам в Вавилоне, Руту и Маруту. Но они никого не обучали, не сказав, воистину мы, является, мы являемся искушением, не становитесь же неверующими. Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой, но никому не могли причинить или не могут причинить вреда без соизволения Аллаха. Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы. Они знали что тому, кто приобрел это, нет доли в последней жизни. Скверно то, что они купили за свои души, если бы они только знали. И если бы они уверовали в Аллаха и были богоязненными, то вознаграждение от Аллаха было бы для них лучше, если бы они знали. То есть, как видим, здесь Всевышний Аллах сначала говорит, что они знают, утверждает о них, и использовано вот это вот слово, или вот эта вот э, сущность, о которой я говорил, это «ильм». Они знали, что тому, кто приобрел этого нет в последней, последней жизни доли. А потом Аллах говорит, если бы они только знали, то, то есть как будто они не знают. И, и потом еще раз повторяет, если бы они уверовали в Аллаха и были богоязненны, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них. Если бы они только знали, разве они не знали, что нет доли для этих людей в последней жизни? Знали. Как же тогда Аллах отрицает от них, дальше то, что они не знали. Вот это и есть суть. И это э, разбирается в книгах по, по э, Баляге, допустим, в данном случае это тоже говорится в книге Идах э, Тальхыс, что э, реально, да, или возможно, правильно, со стороны арабского языка это будет красноречием. 30, утверждать для них, для них знание, а потом отрицание от них знания в том смысле, что они не совершали деяний на основе своих знаний, они не совершали деяний на основе своих знаний, поэтому отрицаются от них потом знания. Так же, как в первом аяте, в котором я упомянул, и Не упомянуто изначально яалямун, и йарифун, и то есть у них есть информация, у них есть информация, однако они не следуют за ней не совершать деяния в соответствии с тем, что требует эта информация. Они знают его, как они знают своих сыновей. И группа из них скрывает это, и они знают. То есть, значит, знают здесь означает просто информация, наличие информации. И поэтому А в котором Всевышний Аллах говорит, ля иляха знай, что нет достойного для поклонения, кроме как Аллах, не означает, что требует от человека просто информации, наличие информации. Наличие информации было даже у фараона. Они отрицали это. И их души были убеждены. Их души были убеждены. Наличие информации не делает человека верующим, только по мозгам джахмитов, крайних джахмитов. Иудеи знали посланника, салям, это не сделал их верующими. Фераон знал, что посланник, салям, э, Муса, салям, пришел с явными доказательствами. Иблис знал, как никто другой. У него было наличие информации, в этом он вообще не сомневался. Он сказал, о, мой господин, дай мне отсрочку до, до дня, когда они будут воскрешены. У него нет абсолютно в этом сомнения. Поэтому знай, то есть знай это убеждениями, знай это делом, за которым следует это, э, за которым следует э, э, или то знай это убеждениями и делами, которые следуют за убеждениями. И также аят, он здесь перевел, или Маншахид Абилхак и Лохами кроме как тот, кто засвидетельствовал истину, то есть и ля и они знают, И просто знают у них информацию, они знают, они убеждены, и за этим следует деяние. Что же касается просто произношения, это все слова шейха Абдурахмана, что же касается просто произношения без познания, без знания смысла, этого слова без уверенности, убежденности в этом без деяний в соответствии с тем, что требует это слово из деяния, в чем оно будет выражаться отречение от ширка также искренности в словах и делах, в словах сердца и языка а также деяний сердца и органов то это не принесет пользу по единогласному мнению. И он здесь, это один из ученых, один из нескольких ученых, который привел Иджима в вопросе, что человек, который оставляет деяние полностью и живет таким образом всю свою жизнь, даже говорит, ля ля оставляет обязательные деяния, которые требует, то, что это не принесет ему пользы. И понятно, что Иджима, который он здесь приводит, Шейх Рахима Гула, не, не всех групп мурджиитов и так далее. Однако это Иджма Ахли Сунна, которые говорят, что иман — это слова и убеждения, и деяния. И это отдельная тема, конечно, известная, в ней много разногласий, однако это одно из Иджма, который привел один из ученых Ахли Сунна Рахим Магуа. وقال الكرتبي في مفهم في صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلافظ بشهادتين بل لابد من استقان القلب وهذه ترجمة تنبيه على فساد مذجب غلات المرجية القائلين بأن التلفظ بشهادتين كافي في الإيمان وحديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذجب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليه لأنه يلزم منه Когда раздел недостаточно просто произношения свидетельства, однако необходимо наличие убежденности сердца. И эта глава указывает на неправильность и гнусность мозгаба чрезмерных муджитов, которые говорят, что достаточно произнести свидетельства, этого будет достаточно веры. Это будет достаточно веры, это карамиты. Однако следует сказать, что карамиты, и это сказал Бен Рахима что карамиты, они не говорят, что мунафик зайдет в огонь. Я извиняюсь, не говорят, что мунафик зайдет в рай. Они говорят, что в этом мире, если кто за свидетельство, то он будет верующий. Дают ему хукм, И говорят, что он верующий Однако в судный день они все обуславливают наличие веры Для того, чтобы человек, внутренней веры Для того, чтобы человек зашел в рай Ибн Рахим сказал, что тот, кто сказал, что они говорят о том Что лицемер, у которого куфру в сердце зайдет в рай То это ошибка в отношении этой группы И хадис, э, хадис этого раздела указывает на не, недостоверность этого мнения. И то, что это мнение, его неправильность известна из шариата. И из этого следует разрешение нефака. Из этого следует разрешение нефака. И также вынесение решений в отношении Мунафика, то, что у него достоверный иман, а это нет сомнения. Ошибка и ложь Смысл в том, что Человеку недостаточно Просто произносить слова, однако Он должен быть убежден В том, что э, Требуют эти слова, на что они указывают И соответственно Это будет выражаться на его уровне Как послание сказал Иза джасаду фасада аль джасаду Алявайнахиль Кальб. Поистине в теле есть орган, если он станет здоровым, достоверным, то все тело будет здоровым и достоверным. Если оно испортится, то все тело будет испорчено. И поэтому по степени, насколько испорченное сердце, будет отсутствовать внешние дела. Если оно полностью отсутствует, внешние дела, то это указано полное нечестие сердца. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد فان الشهاده لا تصح то што указывает на то што сказал нам قرطبي رحمه الله ان رسول toto tak kak svidetelstvo shahada не будет достоверной кроме как если она будет основываться на знании убеждении и искренности и правдивости джалил али мин И имам на Уирахима сказал, что этот хадит великий, смысл его великий, он включает себя убеждения, которые разделяют между неверными и мусульманами. И таким образом послание сахара в небольших словах вывел из многочисленных проявлений неверия и их религий. Потому что религий неверия много. Он вывел, когда он упомянул вот эти вот положения, он вывел мусульманина, настоящего поклоняющегося Всевышнему Аллаху, вывел из вот этих э, разных проявлений неверных религий, сказал, что тот, кто будет такой, такой, такой, такой, то он будет, мусульманин будет دستوين لفجديني برأي ومعنى لا إلهة لها لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن ويأتيك في قول البكاعي صريحا قول وحده تأكيد لإثبات لا شريك له تأكيد للنافئ قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو رحمان الرحيم وقالوا مرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فعبدون وقال ولعب ولا عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا واه ما لكم ان اله غيره فعجبوه ردا عليهم بقول اجئتنا لنعبد واه نذر كان يعبد اباؤنا وقال تعالى ذلك بان هو الحق وانما من دونه هو الباطل والنواه هو العلي الكبير ذلك نفي الإلهية عما سوى وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك لهم والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرش ويرشد, ويرشد إليه فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصطر من تأله القلب بالحب والخدو وتذلل راغبا وراهبا وهذا كله لا يستحقه إلا, واه إلا واها وهذا كله لا يستحقه الا الله تعالى كما تقدم في الدله هذا الباب وما قبله فمن صرف من ذلك لغير الله فقد جعله لله نددا فلا ينفعه ما ذلك القول ولا عمل الشيخ означает нет достойного для поклонения поистине, по праву, кроме Всевышнего Аллаха. И говорит, что это слово включает в себя отрицание божественности поистине от кого угодно или чего угодно помимо Всевышнего Аллаха, а это достоинство э, поклонения, чтобы ему поклонялись, и потом утверждение этого для Всевышнего Аллаха только для него, у которого нет соучастника. И Коран от начала до конца утверждает этот смысл и направляет нему. И поклонение все виды поклонения, они исходят от талю э, Талюль это желание, любовь к поклонению. Или поклонение сердцу. Также оно должно быть связано с любовью, с подчинением, с унижением, со страхом с надеждой, с желанием. И все это не достоин никто и ничего, кроме как Всевышний Аллах. И уже предшествовали доказательства на это. И поэтому тот, кто э, отдаст что-то из этого кому-то или чему-то, помимо Всевышнего Аллаха, то он установился значит, равного Всевышнему Аллаху в этом. И ему не поможет в этом ни его слова, ни его дела. Конечно, соответствующие условия. Здесь просто шейх э, устанавливает э, а, как бы основы. То, что тот, кто совершает ширк, то он становится кафером. Однако не каждый, как известно, совершающий ширк, обязательно будет кафер. Если он в основе, конечно, мусульманин. Здесь э, другой раздел начинается. Слова ученых в смысле ля -ля достаточно это большой раздел и важный. И поэтому, иншаллах, мы его оставим на следующий раз. Субханака бихамдик, нашкаду ля иляха илля анта,